Глава 15 Ордан. Только вернувшись во дворец, я понял, насколько мне не хватало Ксении. Только сейчас, обретя истинную вновь, я осознал, что половинка души не просто слова. К девушке тянуло все сильнее. Решение подождать соглашением невесты далось нелегко. Даже понимание, что все-таки невесту стоит приводить в безопасный дом, меня не успокаивает. Что ж, Придется делать так, как я делал всегда, а именно затолкать свое желание настолько глубоко, насколько можно, и разбираться с проблемами. К счастью, главная проблема, а именно опасность для истины, решена. Увы, не мной, но я успел насладиться горящим взором Ксении. Мелькнула мысль брать ее с собой, когда понадобится отловить бандитов. Думаю, и ночь после такого развлечения будет особенно жаркой». О последнем, после сегодняшнего, я старался не думать вообще. Все-таки я взрослый мужчина, а Ксюша одним своим видом вызывает желание закрыться с ней на неделю в спальне. Нельзя, пока не время. Да и видно, что девушка боится, не уверена. «Ваше высочество, у нас проблема», – тихо сообщил Валдан. «Майер и Фарст потеряли объект, точнее главный объект, и разделились». «А точнее...» — хмуро переспросил, оторвавшись от бумаг. Майер ушел вслед за Антониной Васильевной и Марией. Они с вещами покинули дом Ксении. Фарст направился следом за Браном, мальчик на уроках. Ксения сказала, что ей охрана не нужна. «Как она это обосновала?» — едва сдержал я рык. Ксения сообщила, что отправляется в другой мир, где присутствие охраны нежелательно. Спокойно отреагировал Валдан. «А, ясно», — отмахнулся я. «То, что Ксюша собиралась к феям, я знал, да и связь работает как надо. Подробности ухода Антонины Васильевны есть?» Майер доложил, что женщина перед этим ругалась с мальчиком. высказывалась о Ксении в негативном ключе. Девочка Мария была против ухода, но мать сказала... Цитирую. «В доме с этой распутницей я жить не собираюсь и тебе не позволю. Не хватало еще, чтобы и ты по мужикам бегала». Я кивнул, давая понять, что услышал. «Интересно, что произошло в доме Ксении?» Подумав минуту, тихо сказал. «Когда Бран освободится, приведи его сюда, как гостя. Не стоит пугать мальчика, иначе закроется». «Ваше Высочество, простите, но...» Валдан оборвал фразу на середине, не решаясь продолжить. «М?» – поторопил я с продолжением, опять опуская взгляд в документы. «Бран слишком привязан к Ксении. Думаю, он не будет распространяться о причинах конфликта, тем более, когда речь идет о семье. Если только вы не надавите на мальчика, применив королевское слово». «Этого не потребуется». Пробормотал я, делая пометки. «Валдан, ребенка приведи обязательно, дальше я разберусь. Свободен». Валдан вышел, оставляя меня одного, а я? Я занимался самой нудной и самой сложной работой. Просматривал списки всех, кто работает или живет во дворце. Естественно, этих списков три. Первый – служащие дворца, от прачки до начальника стражи. Второй – те, кто проживает, лорды и леди, цвет двора. Третий – те, кто имеет свободный доступ, обычно это служащие канцелярии. Самым отвратительным во всей этой ситуации было то, что я не мог вот так с ходу назвать тех, кто помогает отцу меня топить и кто докладывает о каждом моем шаге. Жить со шпионом за спиной, даже если он не представляет опасности, неприятно» а некоторые еще и проблем подкидывают. Я знаю, что Создатель не просто так пнул меня в сторону дел. Он хочет, чтобы я максимально подготовил дворец к смене короля. Только вот знает ли об этом отец? Да, папа не пойдет против ларана, но и мне не хочется стать врагом в глазах близкого человека, несмотря на странные способы воспитания и проверок. Я хотел с ним связаться, да хоть прямо сейчас». Но понимал, что все попытки доказать что-то заведомо провальные. Отец будет отпираться до последнего, а один-два признавшихся дракона не в счет. У меня и в мыслях не было, что Ник единственный. Нет, есть еще. И, скорее всего, их очень и очень много. В моем случае действительно проще дождаться артефакта от Зарана, чем самому пытаться размотать этот змеиный клубок. Ах, да... Еще же фаворитки. Бывшие, конечно, но, как показывает практика, младший брат был прав. Женщины попытаются насолить Ксюши. И кто знает, на что они пойдут ради власти, даже если это самая власть всего лишь иллюзия. Отмечая всех, кто ведет себя подозрительно, я и не заметил, как пролетело время и раздался стук в дверь. «Ваше высочество, к вам воспитанник леди Ксении». Глухо проговорил Валдан, пропуская мальчишку в кабинет. Бран склонился, приветствуя меня, и застыл, ожидая позволения. Валдан вышел из кабинета, плотно закрывая за собой дверь. «Я знал, что нас никто не услышит. Преданный секретарь просто не позволит». «Присаживайся, Бран!» Добродушно улыбнувшись, я указал на удобное кресло напротив меня. Мальчишка сел, но не расслабился. То он мой его ни капли не провел». Что ж, прямая, словно палка спина, острый внимательный взгляд. «Бран, что произошло после того, как вы с Марией сообщили мне о пропаже Ксении? Это важно!» Последнее добавить было необходимо. Как и любой другой ребенок его возраста, Бран любил тайны, расследования. И если взрослый дракон задает вопрос и уточняет, что это очень важно, ребенок понимает, что его ответ поможет в решении загадки – И, быть может, взрослый приоткроет завесу, пустит хоть одним глазком посмотреть на ту самую грандиозную тайну взрослых. Собственно, как я и предполагал, Бран заговорил. Мы вернулись с Машей домой. Антонина Васильевна ничего не знала, но по нашим лицам быстро поняла, что что-то не так. Она очень ругалась, что мы пошли к вам, ваше высочество. грозилась дать нам ремня, но мы убежали наверх. «Хорошо». Задумчиво пробормотал я. «А как она отреагировала на новость, что Ксюша пропала?» «Никак», — буркнул мальчик. «Поясни», — чуть жестче произнес я, понимая, что происходит что-то серьезное. «Дочь похитили, а матери все равно?» «Не верю». А она лишь махнула рукой и сказала, что Ксюша справится. Я встал с кресла и принялся ходить по кабинету, понимая, что мне так лучше думается. На секунду остановился, посмотрел на мальчишку, ведь Ксюша ему намного важнее, чем Антонина Васильевна или Мария. Именно она является другом и опекуном Брана, а значит, и защищать он должен именно ее, а не всю семью. И что-то мне подсказывала, вероятно, драконья чуйка, что помощь моей феечке, ой, как понадобится». «Бран, скажи, а как мама Ксюша отнеслась к тебе с самого начала? Рада была? Или, может, с подозрением? Безразличием?» «С первого дня?» Мальчик задумался, еще не понимая, к чему я веду. «Да нормально приняла. Плохого мне не говорила». На последнем предложении он заметно сник, а я насторожился. «Что, черт возьми, произошло?» «А когда отношение начало меняться?» Продолжал я расспрашивать. «Не знаю». Бран выглядел растерянным, он не до конца понимал, что я от него хочу. «Давай я буду говорить, а ты просто поправишь. Если я скажу что-то не так, договорились?» «Ваше высочество», — нахмурился мальчик. «Но разве это нормально, обсуждать семью?» «Бран, я думаю, с мамой ксюши что-то не так, понимаешь?» «Ксюша еще слишком мало времени прожила в нашем мире, она плохо разбирается в магии, но ты же знаешь, каким коварным может быть волшебство!» «Понимаю, но почему бы не дождаться Ксюшу?» резонно заметил малец. «Она сейчас в мире фей, и сколько там пробудет, неизвестно. Да и дел у Ксюши сейчас много, но и маму упускать нельзя. Думаю, волшебство носит накопительный характер». «Так что, поможешь мне?» Бран кивнул, а я начал рассуждать. Итак, Антонина Васильевна перенеслась к нам буквально несколько дней назад. Женщина вела себя абсолютно адекватно, не выражала негатива или неприязни ни к тебе, ни к Ксюше, ни даже к собаке. Но с каждым днем она становилась все жестче, особенно реагируя на дочь. «Нет», – тихо перебил меня Бран, – «на меня». «Интересно», — задумчиво заметил я, — «только на тебя или...» «На меня, на стражников, на малыша». «Даже на варка? Скажи, а что она говорила Ксюше, когда ругалась с ней, и что сказала тебе, когда уходила из дома?» «Сначала она обращалась со мной по-доброму, с улыбкой, но с каждым днем все суше и суше, словно не хотела говорить, да даже находиться рядом со мной». «Думаю, это из-за того, что я сирота». Она поругалась с Ксюшей, очень кричала, что вы... «Простите, ваше высочество...» Мальчик запнулся и покраснел, а я поспешил его подбодрить. «Не бойся, говори. Понимаю, что ничего лестного мать Ксюше сказать обо мне не могла». «Что вы используете Ксюшу? Что сделаете ей ребенка и бросите?» — Говорила, что моя Ксюша распутница, и таких девушек быть не должно, и что она отрекается от дочери. Ну и пусть, пусть Ксюша и со мной хорошо будет, и с вами. Я знаю, вы не бросите Ксюшу, потому что она половинка вашей души, а без половинки жить нельзя. Последние слова Бран прокричал, а я лишь тяжело вздохнул. И что это? Проклятие? Наговор? Или просто ненависть ко всем мужчинам? «Знаете, Машка мне говорила, что мама ненавидит мужчин!» Продолжил мальчик, но уже тихим голосом, словно из него выпустили весь воздух. Она говорила, что папа очень плохо поступил с ними, из-за чего Ксюше пришлось пойти в академию. Ксюша не знает, что Маша в курсе, чем занимается сестра. Она очень боялась за Ксюшу, боялась, что она не вернется. «Я понял», — грустно усмехнулся я. Ты хочешь домой или подождешь Ксюшу во дворце? — Я домой пойду, — мотнул головой Бран. — Меня малыш ждет. Он и так в страху натерпелся, когда Ксюша пропала. Скулил сильно. — Хорошо, — кивнул я. — Тогда пусть фарс проводит тебя и останется в доме. Мало ли что. Иди. Мальчишка ушел, а я мысленно потянулся к истине. Связь была, но слишком далеко находилась Ксюша, чтобы можно было поговорить. Я лишь смог послать ей волну любви с призывом не волноваться, не переживать ни о чем. В ответ пришла щемящая нежность и благодарность, словно это именно то, что ей сейчас необходимо. Я не хотела отвлекать девушку от дела или расстраивать ее, пусть занимается делами, а мне пора приступить к своим». «Но для начала...» «Заар, ты мне нужен», — позвал я брата мысленно. «Что, прям без меня никак?» — буркнул младший. И, видимо, я опять отвлек его от чего-то очень важного. «Никак», — отрезал я, добавляя металла. «Скажи мне, можно ли заставить женщину ненавидеть именно мужчин? Причем не сразу, а постепенно». ардан расслабься», — заржал Заран. «Ксения тебя просто не любит, но ничего, истинность сделает свое дело!» «Да чтоб у тебя так опыты удавались, как ты мне сейчас помогаешь!» — рявкнул я. «Я не профею «Правда?» — удивился он. «А про кого? Учти, обиженные любовницы опасны!» «Поясничать долго будешь, а то мне некогда!» Устало поинтересовался я, понимаю что у Зарана слишком хорошее настроение, чтобы призвать его к спокойствию. — Выкладывай! — усмехнулся младшенький, но мысли связь стала четче, будто он рядом. Я распахнул глаза и наткнулся на насмешливый взгляд брата. — Что-то я не вижу здесь женщины, которая тебя ненавидит! — с сарказмом усмехнулся Заран. — Антонина Васильевна ведет себя странно поморщился я. «Это кто вообще?» не понял брат. «Точно, я ж не рассказывал братьям». «Мама Ксюши. Сначала она вела себя вполне нормально, но с каждым днем все сильнее и сильнее ненавидела мужчин. Но когда ее лечили, не заметили никаких отклонений. Магическое вмешательство?» «Может быть», задумался Заран. «А кто лечил, не мог он?» «Нет, Ангус не халтурит, сам знаешь, да и предан лично мне, а не отцу». «Отцу?» – удивленно приподнял бровь брат. «Так, ладно, сначала с женщиной, надо поговорить с Ангусом и уточнить, как он лечил. Сам знаешь, хоть магия одна, но способов уйма. Вполне может быть, что это не происки врагов, а просто так повлияло волшебство, просто очень сильно усилило ненависть». Это что-то вроде побочного эффекта. Должно пройти самостоятельно, но если представляет опасность, то лучше, конечно, вмешаться. Единственное, вмешательство в разум человека тоже может быть опасен». «Думаешь, стоит поговорить с Ксюшей для начала? С самой женщиной говорить сейчас бесполезно. Она ненавидит весь мужской пол, даже варка, что уж говорить обо мне. Думаю, упоминанием она тоже будет противиться». «Значит, только после разговора с феей». «Да, так давай поговорим», – пожал плечами Заран. «Пока не можем, Ксюша в мире фей». Я рассказал брату, что произошло с Ксюшей и где мы ее нашли. Заран ошалел смотрел на меня минут пять, а потом расхохотался громко, безудержно. «Нет, ну ты посмотри на них», – утирая слезы, простонал младший – «Один создателя охмурил второй богиню-фей! Да я буду завидовать, если у меня будет простая Лара из далекой провинции!» «Не говори глупости фыркнул я. «Истинная любая хороша, но что-то мне подсказывает, что не видать тебе спокойной девушки!» «Ладно, видно будет!» — вздохнул Заран и нахмурился. «Так что там с отцом?» Неужели ты ожидаешь от него даже такой подставы? Не знаю. Скривился я, вспоминая все, с чем пришлось столкнуться. Коварство? О, нет! Так родитель предпочитал взращивать наследника. В любом случае артефакт уже готов. Он заставит говорить людей и драконов правду и только правду. Кстати, перебивает даже приказы папы. Я проверял. Но, Ордан, ты уверен? Отец бы... — Не стал делать что-то во вред нам, я знаю. С усмешкой закончил я за брата, перебивая того на середине предложения. Но и тотальный надзор, как регулярные проверки, меня скоро доконают. Увы, но даже у меня нервы на пределе. — Понял, — кивнул Заран. — Тогда вот. Брат достал из кармана кулон в форме восьмиконечной звезды с салом рубином в центре. — Что это? — Я внимательно осмотрел кулон. «Повесь на шею, когда будешь допрашивать кого-либо. Кстати, советую носить его до коронации, пока создатель не благословит, передавая дар правления. И еще, амулет не просто заставляет людей говорить правду. Он действует немного иначе. Окружающие слышат легенду, приготовленную для тебя, а ты – правду. Так что будь внимателен, когда задаешь вопросы». Я забрал артефакт и моментально надел на шею. Брату эта ерунда не нужна была, он и так мне никогда не лгал. Заран в принципе не переносил ложь, стараясь говорить прямо или увиливать. Зар, а есть что-то, что подавит отцовский приказ? Брат внимательно смотрел на меня долгие минуты, а затем соизволил ответить. В природе не существует. «Но это еще не значит, что его нельзя создать. Но это очень опасные знания, как и знания о создании вот этой звезды. Ты понимаешь, что может быть, если она попадет к кому-то постороннему?» «Знаю, не идиот», – кивнул я. «Цепочка зачарована от кражи или потери, а также сделана из специального сплава. Кулон нельзя снять даже с трупа. Только ты сам своими руками». Но если узнают принцип действия, то могут попытаться, а когда поймут, что попытка не увенчалась успехом, попытаются создать самостоятельно. Как ты знаешь, если долго и упорно пытаться, то можно и из дракона сделать варка». «Я понял». Серьезно отозвался, я принимаю решение уничтожить кулон, как только в нем отпадет нужда. «Хорошо, тогда я пошел». Заран встал, потягиваясь. «У меня там опыт». «Опять!» — усмехнулся я. «Снова, дорогой мой брат, снова!» — ухмыльнулся младшенький и скрылся в мареве портала. «А я?» «Я открыл папку со списками и позвал Валдана. Как бы я не доверял своему секретарю, но и его стоило бы проверить». «Валдан, отдавал ли отец тебе указания по поводу меня?» — задал я первый вопрос. «Конечно». — нахмурившись, отозвался мужчина. — А я понял одну маленькую вещь. Благодаря артефакту у Валдана пропала заторможенность. Он даже эмоции выражать начал. — Ты выполнял их? — поинтересовался я, внутренне напрягаясь. — Нет, ваше высочество. Мой долг — служить вам. — Отлично, — хмыкнул я, узнав все, что мне необходимо. — Вызывай по одному всех, кто в этом списке. Спустя десять часов непрерывной работы я смотрел в окно и думал. «Пойти к отцу? И что ему сказать? Папа, какого демона половина тех, кто имеет доступ во дворец, устраивает мне каверзы по твоему приказу?» Прикрыв глаза, шумно выдохнул. «Необитаемый остров существенно пополнился аж на сотню существ. Думаю, теперь им не скучно» зло усмехнувшись я открыл портал туда куда якобы невозможно переместиться с помощью магии кстати очередная шутка от отца выйдя на берегу океана я огляделся неподалеку стоял король драконьего королевства просто стоял и смотрел как волны разбиваются о скалы здесь не было плохой погоды всегда было тепло но именно сегодня был ветер пришел значит, Усмехнулся отец, лишь мельком взглянув на меня. «Недоволен отцом, думаешь что все против тебя и все зло «Не думаю», — спокойно отозвался, разглядывая у мужчину. «Зачем тогда ты здесь? За короной? На, держи». Отец снял венец с головы и протянул мне. «Но удержишь ли? Я долго готовил тебя к правлению, но последние дни дали понять, что ты не готов». «И да, верни моих людей обратно!» Я не пошевелился, не дернулся за короной. «Зачем? Этот жест не значит ровным счетом ничего, как и слова отца. Это я понял тоже сегодня. Только единственное существо может подтвердить смену власти. И лишь после его благословления я смогу взять в руки королевские регалии. Отец неисправим. Он знает, что венец обожжет мне руку, если я дотронусь до него». Я достал клинок из ножен и сделал глубокий надрез на ладони. Сжав руку в кулак, протянул ее вперед, позволяя алой жидкости капать на песок. «Призываю создателя в свидетели. Я заслуживаю. Я готов принять бремя власти. Мои руки твердо держат меч, моя голова умна и способна удержать корону, мое сердце открыто и выдержит бремя артефакта власти». Три символа власти. Три части тела. Сейчас или никогда. Как там говорила Диана? Пойти ва-банк? Да, именно так я и поступил, устав от бесконечных проверок и надзора. Отец старался держаться безразлично, но в его глазах я видел волнение. Да, папа знал, что будет, если я не пройду проверку. Кучка пепла вместо сына. Ну что же, я готов. А если ошибся... «Прости, Ксюша, но такова моя судьба». Создатель появился спустя несколько минут. Он по-доброму усмехнулся и подмигнул мне. «Готов пройти испытание? Уверен? Знаешь, что тебя ждет?» Я лишь кивнул, не размениваясь на объяснение. Лоран пожал плечами и щелкнул пальцами. Мое тело вспыхнуло огнем. «Казалось, что я рассыплюсь пеплом через минуту», но через пару секунд я понял, что пламя не причиняет боль, нет даже тепла. «Понимаешь, почему ты не чувствуешь жара от огня?» — прозвучал у меня в голове голос Создателя. «Слияние с драконом?» — догадался я. «Правильно! Значит, может голова твоя венец надеть. Про сердце спрашивать не буду, видел твою жертвенность, когда спасал истинную». Но не забывай, что у тебя на попечении все королевство. Улучшай жизнь подданных. Последняя проверка. Тебе надо победить. Вначале я не понял, о чем мне говорит создатель. Но потом... Чудовище. Такие, которых я не мог даже себе представить. Скапывающий слюной, оскаленной мордой, острыми, как бритва, когтями». Это был долгий и страшный бой. Я не мог превратиться в дракона, а из оружия лишь клинок. На теле то и дело появлялись укусы и царапины, заставляя шипеть сквозь зубы. Нельзя кричать, нельзя сдаваться, нельзя проиграть. Не могу сказать, сколько на самом деле прошло времени, но казалось, будто не минуты, а часы. И вот когда я уже думал опустить клинок, все закончилось. Огонь исчез, а я остался стоять на песке, тяжело дыша. Странно, но не было ни порезов, ни царапин, лишь дьявольская усталость. — Ты прошел испытание, золотой дракон, венец власти теперь твой, — торжественно произнес Лоран, надевая мне на голову корону. Вскоре в руки лег меч, а за ним и артефакт занял свое место. — Теперь ты король драконов, правь мудро, — «Будь благороден и справедлив!» Я опустился на колени и склонил голову, отдавая дань уважения тому, кто создал всех нас. Когда я поднял голову, Лорана уже не было. «Поздравляю, сын!» — улыбнувшись, сказал отец. «Я мечтал об этом дне, мечтал, что однажды смогу увидеть своего сына на троне». «Пока не увидишь, ты же знаешь!» — усмехнулся я. — Знаю, но официальная часть — это всего лишь дело времени. Мишура, которая нужна подданным, не нам. Об обряде посвящения никто не должен знать. Даже твой сын, который однажды придет и скажет, что готов быть королем. Я слушал отца и осознавал, что все, что он делал, было для подготовки, что я должен был сам прийти к решению стать королем дорасти да умом, понять, что мне необходимо!» «Спасибо, пап!» Глухо отозвался я, обнимая родителя. Стало стыдно, что я подозревала отца в самых худших помыслах. «Не вини себя, сын!» Мягко отозвался он. «Ты не знал, а значит, я все сделал правильно! А теперь ступай! У тебя впереди множество дел! А главное — свадьба!»